Часть третья. Аномалия. Глава 11. Мементо море и пойманная крыса. Примечание. Мементо море. Помни о смерти. Латынь. Конец примечания. Место, в котором мне некогда посчастливилось побывать. Место, насыщенное запахом растворов и дезинфекции. «Тебе очень сильно повезло», — сказал я, когда медсестра покинула палату, оставив нас наедине. «Да», — ответил понуро Адам. «Скоро приедет полиция, что скажем?» «Про перестрелку умолчим», — сразу установил он, не раздумывая. «А дальше я уже сам симпровизирую». «Справишься? Уж постараюсь. Не зря же сейчас лежу тут, а не на рельсах». Адам окинул меня взглядом и пришел в смятение. «Почему ты на меня так смотришь?» «Как так?» «Ну, пощенячье, что ли?» «От твоей этой улыбки мне как-то неловко». «А, я просто... просто рад, что мы можем снова вот так вот поговорить вдвоем, как в старые добрые». «А ведь верно. В последний раз мы так беседовали еще до смерти Гарри». Четыре года минуло, много воды утекло. Он дотронулся до одной из своих забинтованных ран. У меня вся жизнь рухнула. У тебя появилась девушка. Вот так вот выглядит контраст между сильным и слабым характером. Что ты такое говоришь? С чего это ты слабый, а я сильный? Мне наоборот кажется, что я... Взгляни на все со стороны, перебиладом. Посмотри, где оказался я, где ты. Я забросил учебу, мечту... Опустился до криминала, стал варить мед, вернее, пытаться. На деле он то еще дерьмо, потому что мало кто брал у меня, кризис никуда не делся. А ты, судя по всему, не унывал и урвал себе такую красавицу. Боже, Рай, если бы в школьные годы у тебя появилась девушка, я бы подумал, что ты ей заплатил. Ха. Мирай же ее зовут. Да, Прости за то, как все закончилось. Она поступила необдуманно. «Вот кому-кому, а тебе и вправду повезло», проговорил Адам, воспрянув духом. «Эта Мирай так отважно сражалась за тебя. Понимаешь, тебе стыдно за нее в той ситуации, а мне стыдно за то, что я сейчас не мертвый. Ха! Почему это? Потому что я помню слова, которые ты крикнул ей. Она обиделась». «И все это из-за меня». Я замотал головой. «Нет, нет. Это я виноват в том, что обидел ее. Извинюсь, как только выйду отсюда. Не надо взваливать вину на себя». Но все это случилось именно по моей вине. Не стоило выбирать такое отдаленное от города место. Тогда бы не пролилось столько крови. Мне нечего было возразить, ведь, по сути, это правда». Однако я не мог допустить, чтобы обстановка стала напряженной, поэтому я лишь вымолвил. «Давай уже забудем об этом. Вырежем этот эпизод и сделаем вид, будто его и не существовало. Так будет лучше для нас обоих». Адам посмотрел на меня с какой-то надеждой и сказал. «Хорошо. Давай забудем». В этот момент дверь в палату приоткрылась, И нежданно негаданно вошла пара полицейских. Они быстро взглянули на нас, а затем один без прелюдий спросил. Ну, и что случилось с вами? Это нужно перетерпеть, сообщил я себе и поглядел на своего друга. На меня напали бандиты, сказал Адам таким тоном, словно все так и было. Напарник старшего офицера молча стал записывать информацию. Какие-то криминальные пешки. Видать, хотели прижучить запаленный мед. Мои глаза, не отрываясь от него, выкатились. «Зачем, Адам? Зачем?» — начал паниковать я внутри. «Так, так. Ты преступник, значит?» «Это уже интересно». Офицеры присели подле койки. «Вы знали?» — обратился ко мне старший. «По его реакции не ясно?» — встрел Адам. «Я не говорил ему до сих пор». «Рэй, прости, да, я стал преступником, отпетым моралом. Варил мед в съемном трейлере на одной из свалок на окраине города. Так, об этом поговорим уже в участке, когда выпишешься. Сейчас нам важно другое. Тебе нанесли четыре пулевых ранения. Ты чудом выжил. Как это случилось?» Я с утра возвращался домой из магазина, и эти ублюдки напали из-под воротни. Затащили меня туда и открыли огонь. Тут же скрылись, оставив меня умирать. К счастью, неподалеку был Рэй, мой друг, он помог мне. Я сказал, что потом все объясню, и вместе мы поймали машину и добрались сюда. Все почти так и было. Когда мы покинули железную дорогу, на полупустой трассе нас подобрал молодой мужчина лет двадцати пяти на седане. Он не углублялся в подробности случившегося, только спросил, «Вы, ребята, не бандиты, надеюсь?» И в ответ я произнес, «Нет, это бандиты и напали. Потом мы попросили его никому не говорить о том, что попали к нему с обочной дороги. Его согласие и свитер стоили нам всех моих денег, взятых с собой. «Вы помните номер этой машины?» «К сожалению, нет. В автомобилях я, увы, не в зуб ногой. Это был красный форт, все, что могу вам сказать». «Ладно, мы посмотрим по камерам больницы. Если что, опросим подвозившего». «Записываешь?» — спросил офицер напарника. Тот кивнул. «Слушайте, офицер, у меня есть к вам предложение». Губы Адама вдруг сложились в хорошо знакомую мне хитрую ужимку. На него посмотрели с сомнением. «Какое?» Давайте я помогу вам поймать своего перекупщика и еще пару коллег. Тебе терять уже нечего. Здравомыслишь. Правда, этими делами не мы занимаемся, но передадим данные в УБН. Примечание. УБН. Управление по борьбе с наркотиками. Конец примечания. Получается, ты будешь сотрудничать со следствием? Буду. Хорошо. Это будет учтено на суде. После этого, на миг позабыв об абсурдности ситуации, я почувствовал, что могу помочь сдать еще одного преступника, главную крысу города, Нейта Ратрина. Особая любовь к справедливости передалась мне от отца, и он явно не ради всего этого писал ту статью. Я считаю, что Ратрин не должен стоить и крысиного колечка. Примечание. Игра слов. Фамилия «ретрин» с английского переводится как «крысиное кольцо», конец примечания. И место ему не в аудиториях одного из лучших институтов штата, а в самой худшей тюрьме. «А коррупционеров вы ловите?» — спросил я. «Ловим всех гаденышей в стране». «Знаю я одного особо изощренного преподавателя» который любит за взятки устраивать студентов и ставить им зачеты, а еще брать с них долги посредством всяких вышибал и громил. Сам студент, да? Неужто в стенах твоего института завелись такие? Нейт Ратрин. Мой отец, Дезмонд Хемфри, довольно известный журналист, писал статью много лет назад о коррупции в лучших институтах штата Айова. Вы можете найти там этого человека. Он не имел права никоим образом возвращаться на прежнее место. Прошу, помогите его посадить. Из-за него меня вытурили якобы месть за прошлое. Боюсь представить, сколько студентов загубило бесчинство верхушки образования. Даже так? Конфликт на личностной почве? Интересно. Мы проверим ту статью и проверим твой институт». «Потребуется расследование, чтобы были основания. У нас в штабе лучшие детективы штатов. Если мы действительно найдем несостыковки, профессору не сдобровать». «Большое спасибо. Это очень важно для меня». Я назвал им свой институт, они записали, еще немного поговорили о Ратрине, затем снова стали донимать Адама вопросами. «Позвольте завершить разговор, сэр», — говорю я. «Адаму сейчас нужен покой. Вы же получили то, что хотели?» «Все и даже больше. Пожалуй, нам пора». Полицейские встали со стульев и направились к выходу из палаты. «Мы еще заглянем на неделю. Надеемся на твое скорейшее выздоровление, Адам. Даже если ты ублюдок, отравляющий людей некачественной наркотой. Главное, чтобы таких было меньше. Всего доброго». Они ушли, мы снова остались одни. Адам сходу задал мне вопрос. «Рэй, тебя, правда, выгнали из института?» М «Да, Ратрин де-факто был моим учителем. Не понимаю, зачем такому человеку вообще потребовалось заниматься коррупцией. Хотя я запомнил его тщеславным и самовлюбленным, и все же хотелось бы узнать причины. Уверен, его посадят. То, что он совершил...» «Непростительно!» Я усмехнулся, обратившись к себе. До сих пор не верится в происходящее, сколько бы я тут ни находился. Перестрелка в лесу звучит как сюр, понимаю. Сколько же тренировок было, умирай. Маниакальный профессионализм. Вскоре трупы все равно найдут, возбудят дело, а дальше совсем непонятно, что будет». Тут уж остается только ждать, но сейчас не стоит волноваться об этом. Старайся отдыхать, пожалуйста. Верно. Отдохну и сразу же после выписки прижму крысам наркошем хвосты. Сделаю хоть что-то хорошее в своей жизни. «Прошу прощения, время вышло», — сообщила внезапно возникшая в дверях палата медсестра. «Хорошо, Адам, еще увидимся, я приду скоро». «Ага. Не забудь извиниться перед Мирай!» «Обязательно позабочусь об этом, пока. Сперва уж позаботься о себе». Я вышел из больницы и сразу схватился за плечо. Больно. Чтобы все прошло гладко, мне понадобились крепкая выдержка и чистый свитер. Кровь уже не идет, но мало ли какие будут последствия, поэтому нужно сходить залататься». Сперва заберу пальто и я избавлюсь от свитера. За то, чтобы наш спаситель после подвоза вышел из машины и выкинул мое одеяние в ближайший больничный мусорный бак, я заплатил дополнительные 20 баксов. Это было сделано для того, чтобы скрыть мой нарыв и этим не вызвать излишних подозрений. Теперь-то можно было одеться обратно. Несмотря на продолжительное время нахождения в отходах, Пальто почти не провоняло. Был только легкий запашок, еле уловимый. Так я и побрел к другой ближайшей больнице. Я тоже слег на несколько дней. Тоже приходили полицейские, но уже другие. Я придумал свою байку. Мне поверили, пообещали найти обидчика и наказать. Наконец-то наступил покой. Время, когда можно ничего не делать и просто обдумать все происходящее. Жаль только, что наушников не было, но тишиной я тоже умею наслаждаться. Однако истинная тишина, почти что глухая, наступает с приходом ночи, и именно во тьме мне думается лучше всего. «Ты не перестаешь удивлять меня, Рэй!» — услышал я голос во время своих сумеречных раздумий. «О, доброй ночи, черныш, как дела?» Смотрю, ты стал веселее после нашего последнего разговора. Конечно. Ведь я смог вернуть Адама. Должен признать, в лесной схватке ты был одновременно и жалок, и великолепен. Мне понравилась концовка. Но что же станет с Мирай? Я извинюсь перед ней, как только выпадет возможность. Когда выйду из больницы или, если она мне напишет, в общем, пока могу расслабиться. «Ты уже забыл, что убил человека?» «Нет. Я подумал и понял, что он сам нарвался. Да и к тому же у меня это вышло случайно. Ты все видел, надеюсь, не возразишь. Что правда, то правда». «Только вот не кажется ли тебе, что ты как-то легко говоришь об этом для себя?» «Мы с Адамом пообещали друг другу забыть о произошедшем, вот я и говорю так, потому что стараюсь забыть. Чем холоднее, тем лучше. Не докучай, пожалуйста». «Ладно, ладно, ты действительно заслужил отдых, поэтому, если хочешь, могу пока удалиться. Хочу». Вместе с его исчезновением и я выпал из реальности. Сон в этот раз был немного странным. Я в темной пустоте, в которой нет никого, кроме меня. Но вокруг осязаемые стены, так что это какое-то помещение. Черт тут лопот отобьет, а я уже, и приходится идти как слепому, вытягивая руки перед собой». Обродив по комнате без единой мебели, я натыкаюсь на проход, в котором тоже зияет мгла. Сделав шаг, выбираюсь, судя по всему, в коридор. Довольно узкий коридор. Мое бесцельное хождение приводит в место с открытым звездным небом, где стоит черный рояль с подсветкой, словно прожектором, снизу, а рядом с ним адом. Без ранений, будто со школьной парты. «Я ждал тебя, Рэй», — бросает он, смотря на меня, как мать на ребенка, которому пришла пора возвращаться домой из детского сада. «Где это мы?» — спрашиваю я в недоумении, разглядывая своего друга. «Это не важно. Главное, что мы сейчас вместе, и у меня есть к тебе просьба» какая. Научи меня играть на этом. Адам кивает в сторону рояля. Я сам толком не умею. Уже и забыл, как клавиши ощущаются. Да ну. Хотя бы покажи, что можешь. Ну, это ладно. Но если у тебя пойдет кровь из ушей, не злись. Я подхожу к сверкающему музыкальному инструменту и сажусь на мягкий табурет. Секунд десять тупо смотрю на семь октав и не знаю, с чего начать. Когда-то заученные песни уже давно пылью покрылись на задворках памяти, а импровизация кажется мне чем-то недостижимым для моего уровня игры. И все же я делаю вдох и... Мои пальцы только касаются клавиш и уже выдают мелодию невероятной скорости. Левая рука отвечает за нижние ноты, правая за верхние. Первая задает ритм для второй, а вторая словно провоцирует первую. Я сам не осознаю, что делаю. Руки как будто бы существуют сами по себе, вкладывая в игру зрелую силу и твердость. Бодрое вступление в стиле Бетховена — порывисто перетекает в спокойное, но подвижное и уверенно чистое анданте, своей красотой напоминающее созерцание алого заката на побережье бушующего моря. Вскоре я с чувством добавляю эффект третьей руки, создавая синергию двух нижних октав, не опуская основной мотив на верхней. Это длится секунд двадцать после чего я резко перехожу на концовку, которую оглашает сильный и краткий аккорд. Еще какие-то мгновения в его замирании проживает, как далекое эхо, только что прозвучавшая мощь. Кисти рук, дрожа, плавно опускаются, они возвращаются под мой контроль. Вау, урей. «А что в твоем понимании уметь играть?» спрашивает Адам и присаживается рядом. «Честное слово, это был не я. Чертовщина какая-то. В меня будто дух Урбинштейна вселился. Видимо, это происходит всякий раз, когда ты садишься за клавишные. Я никогда не умел так играть. Откуда вообще эти навыки?» «Успокойся, друг». Адам кладет ладонь на мое плечо. Мы же говорим о музыке. На самом деле мастерство, конечно, важно, но чувство — это тоже неотъемлемая часть игры. Возможно, то, что ты только что показал, не что иное, как демонстрация твоих внутренних переживаний. Но сыграно было безупречно. Раньше я не мог исполнить ни одну песню без хотя бы пары-тройки промахов, а песни были раза в три легче этой. В таком случае либо у меня на ухе медведь повалялся, либо я лицезрел чудо. Но опять же, ты справился, и этого нельзя отрицать. Сам же первый вариант отбросил. Ха! Давай сыграем в твоём. А? Ты же говорил, я не умею. Точно так же, как и ты. Ядом пробегает по клавиатуре, как вылитый Шопен. Играть двумя руками здорово, но в четыре руки получается лучше, что скажешь? Я сглатываю ком в горле и неуверенно лепечу. Верно, пожалуй. Так присоединяйся. И начинает превосходный танец пальцев, из-под которых вылетает фантастическая медитативная музыка. «Бери басы». Его руки с нижней октавы перемещаются на верхней, позволив уступить моим. Я нерешительно вступаю в гармонию, однако случается то же самое, что и несколькими минутами ранее. «Моя помощь только дополняет партию Адама». Наши руки в потрясающем содружестве гипнотизирующе скачут туда-сюда по роялю и извлекают из него всю полноту хрустального и блистательного звучания. Еще никогда я не ощущал свои пальцы настолько эластичными, и поначалу мне даже жутко за такой выверт реальности, но со временем тугие узлы, сжимавшие сердце, ослабевают. Я проникаюсь и получают такое же удовольствие, какое получает мой сосед. «Вот теперь ты по-настоящему кайфуешь!» — кричит Адам, не переставая бегать по клавишам. «А теперь погляди туда!» И он запрокидывает голову. Шутка сказать, качество исполнения не ухудшается. Я повторяю за ним, и моему взору открывается космическая картина. Сплошные звезды, пыль, будто кто-то разбросал белую и голубую пудру по холсту черной бумаги. Никогда не видел подобного неба и всегда хотел. Быть в этом месте твоя душина. Тут ты мечтаешь, обдумываешь свои поступки, разговоры и прочее. Тут не существует времени, и все повинуется твоим законам. И все страдания... Все тяжкие мысли уходят. В комнате тоже все преобразилось. Стали видны бордовые стены, и весь белый пол начал освещаться. Но я тут впервые. И точно не в последний раз. Тебе же нравится, а? Очень. Это так завораживает. «Так отдайся всему себе!» И тут наша игра достигает апогея своего совершенства. Неописуемое чувство заполняет меня всего, оно такое высокое. Я будто бы облагораживаюсь и очищаюсь, словно ничего лучше и быть не может. Я ощущаю такую эйфорию, что не замечаю, как виртуозная импровизация подходит к финалу. Я заканчиваю последним. Когда Адам уже убрал руки, мои еще немного играют. Завершается все простенькой, но звонкой кодой. Вижу, мои советы пришлись. Кстати, рад, что тебе стало веселее. Спасибо, Адам. Это то, что мне было нужно. Ну что, ты обращайся. И все же это какое-то волшебство. Мы бы век так не сыграли. «Пусть и волшебство. Какая разница, если оно работает?» «Только здесь и нигде больше. Не правда ли это здорово?» С легкой ухмылкой я киваю. Мы встаем из-за рояли и проходим немного вперед. «Я же скоро уйду отсюда, да?» — спрашиваю я, обернувшись к Адаму. Он не идет за мной дальше. «Ага. Только это не навсегда». Ты можешь приходить сюда в любой момент, когда станет грустно. Я всегда буду готов поговорить и поиграть с тобой. А если я захочу остаться тут навсегда? Не выйдет. Тебе еще рано. Увидимся, друг. После этих слов все вокруг раскалывается, как стекло. Я пробуждаюсь. Было уже утро, хотя мне показалось, что прошло минут десять. В палате никого не было. Воспользовавшись этим, я спросил. «Слушай, Черныш, это же ты управляешь моими снами?» «Только сейчас понял?» «Нет, просто этот сон. Могу ли я видеть его, когда захочу?» «Можешь. Или ты забыл слова Адама?» «Но как?» Просто захотеть? Да. Когда тебе это будет нужно, ты сразу попадешь туда, как уснешь. Спасибо. Мне это пригодится. Я взял телефон с тумбочки и увидел уведомление. Сообщение от Мирай, датируемое вчерашним вечером. Мирай. Как ты? как плечо. Прости меня, пожалуйста, за то, что было я, была сама не своя. Странно. Мне почему-то стало вдруг легче. Не из-за того ли, что Мирай волнуется? Или из-за того, что она сама извинилась? Я не стал медлить с ответом. Рэй. Привет. Все хорошо, я лежу в больнице. Через два дня должен выписаться. Тогда и поговорим. Встретимся у твоего дома в обед. Долго ждать отклика не пришлось. Мирай. Давай. Может, скинешь свое фото для меня? Хочется тебя увидеть. Неожиданно. Давненько Мирай такого не просила, последний раз такое было в прошлой реальности. Я сильно обрадовался. Рэй. Конечно. И выслал фотографию, где, лежа на койке... Весь счастливый показываю в камеру знак «Мир». Мирой. Милашка. Спасибо. Я отправил стикер и отложил телефон. Впереди меня ждал очень скучный день. У меня не было с собой книг, доступ к музыке был заказан, и единственное, что я мог делать — смотреть фильмы на маленьком экране. Поэтому мини-марафон мой начался со старенького «Дня сурка» с белым Мюрреем в главной роли — Продолжился ненапряженным евротуром, американским психопатом с Кристианом Бэйлом и закончился садом изящных слов. Короче говоря, я наслаждался в полной мере, ибо все плохое осталось позади, не так ли? После просмотра полнометражек времени у меня оставалось еще целый вагон и маленькая тележка. Я играл в онлайн-шахматы, пытался быть стоящим соперником в «Сёге», Но это быстро надоедало, и в итоге большую часть вечера мне приходилось мысленно болтать с самим собой. Так и прошел мой день на больничной койке. Примечание. Сёги. Японская настольная логическая игра шахматного типа. Конец примечания. «Через пару ночей у меня отняли почти все деньги». Чуть позже, дома, мне пришлось оплачивать онлайн все медицинские услуги. Только зарплата Маргарет еще лежала на столе, порядка 150 долларов, больше ни цента. Пришла мысль, что скоро придется снова идти работать. Надеюсь, Мирай ей не рассказывала обо мне и о том, что было в лесу. Эти слова пронеслись в голове, покуда я сидел за компьютером у себя в квартире. На часах 11.50. Вспомнив о назначенной встрече, я выключил компьютер и стал одеваться. «Да ладно, я уже не злюсь», — сказала Мирай, увидев мою полную стыда физиономию. «Еще раз прости, что тогда так вспылила. Ты рад тому, как все вернулось? Адам жив и снова стал моим другом. Это лучший исход той битвы. Мирай слабо улыбнулась и кивнула. «Понятно». Что будете делать дальше? Подождем, пока он выздоровеет, и потом вместе поймаем Ратрина, моего бывшего преподавателя в институте, человека, загубившего не один десяток судеб благодаря своей коррупционной душонке, а также некоторых знакомых Адама по криминалу. И как вы хотите это провернуть? Пока не знаю, но что-нибудь придумаем. Время еще есть». После всего будем ждать суда Адама. Все-таки его посадят, — мрачно усмехнулась Мирай. Да, он сам этого захотел, бог знает почему. Единственное, возможно, ему смягчат приговоры за сотрудничество со следствием. Может, это его путь к искуплению? Какое еще искупление? Ну, ты даешь, Рэй. Забыл, что ли, как он брата вашего общего друга завалил? Наверное, его совесть мучает? Кстати, а ведь ты права. Мы косвенно затрагивали эту тему еще тогда в лесу, но ни разу не говорили об этом лично в спокойной обстановке. Надо бы исправить это. Пойдешь к нему? Да, с твоего позволения. Ну, ладно. Кстати, а ты что-нибудь своей маме обо мне говорила? Только то, что ты якобы подвернул ногу и какое-то время полежишь дома. Мирай подмигнула мне. Спасибо. Ну, я пойду. Напишу тебе, как освобожусь. Хорошо. До встречи. Я быстрым шагом направился к своему бедному другу, лежащему уже третий день с четырьмя пулевыми. В фойе я просидел полчаса перед тем, как меня пустили к Адаму. Вообще, в последние дни время тянулось непозволительно долго. Таково, конечно, было лишь мое восприятие, но сколько местами заставляло клевать носом. Мне даже думалось, что я старею. Благо, эти полчаса в больнице — ничто по сравнению с теми часами, которые за день приходилось проводить наедине с самим собой. Адам полулежа отрешенно смотрел в окно. Пепельно-свинцовые тучи низко плыли над городом с угрозой устроить снегопад исполинской силы. Впрочем, белая крупа уже сухо билась о стекло, создавая довольно унылую атмосферу. Как ни посмотри, даже романтики не разглядишь. А ведь весна была уже не за горами. «Привет. Я медленно прошел койки и сел на стул возле нее. А, да, привет». Мой друг почему-то был очень вялым, словно впитал весь тлен сегодняшней погоды. «Слушай, а ты умеешь играть на фортепиано?» — спросил я, чтобы как-то разбавить обстановку. Края губа дома чуть шелохнулись. «Нет. С чего бы? это первое, что ты хочешь у меня спросить?» — Да, мне просто сегодня сон приснился, где мы с тобой играли вместе. — В четыре руки? — Угу, как мастеровитые пианисты. — Ну и сны у тебя, конечно. — Ха! — Как плечо. — Да болит еще, но не сильно. Меня подлатали, в принципе. Пройдет через месяц-другой. — Ты-то сам как? — Мне сказали, недели две валяться придется. Не так уж и долго, я думал, будет дольше. Адам отвел взгляд в окно, и я разглядел в его лице что-то трагичное. Меня это встревожило. «С тобой все хорошо?» «Рэй, он выдержал паузу в секунд десять». «Да?» «Как ты относишься к двойному самоубийству?» Эти слова заставили меня ощутить адреналин впервые со дня перестрелки в лесу. Я не ожидал, что тон разговора так резко изменится, хоть и закрадывались кое-какие подозрения еще на входе в палату. Первые мгновения я просто не мог раскрыть рта, слова вязли на языке, ускользали. Но промолчать было невозможно, поэтому первым, что донеслось из моих уст, стало... — Что ты такое говоришь? Почему такие вопросы? — Опять этот депрессивный смешок, подобный тому, что я когда-то не раз от Мирой. — Да, неважно. Просто подумал, может, ты... Ну... Он не мог составить нормального предложения. Короче, забудь, я пошутил. «У тебя очень странные шутки». Я взял Адама за руку. За ту, которая верно не поднималась уже ни один час. «Прости», — только и ответил он. «Что с тобой? Скажи мне, пожалуйста. Я помогу всем, чем смогу, и не говори о самоубийстве, прошу». Адам вздохнул и отчаянно взглянув на меня сказал... Я все еще чувствую пустоту. Ту пустоту, которая появляется, когда приходит осознание, что все то время ненависти и гнева, которые я испытывал, к тебе было напрасно. Я думал, это пройдет, но все же не покидает ощущение, что никогда не прощу себе то, что сотворил. Поэтому я хочу умереть». Поэтому я вызвал тебя на дуэль. Поэтому плакал тогда. Рэй, я не знаю, что делать. Ничего не понимаю, и мне страшно. Ей-богу, с каждым днем становится все страшнее. И тело еще ломит такая боль. Из-под его век потекли струйки. Он закрыл лицо ладонями и опустил голову, начав схлипывать. — кого мне надо было ненавидеть раньше и кого мне ненавидеть теперь. Вот это исповедь. Меня охватил мандраж. Оглушенный услышанным, я застыл. В поток сознания хлынуло так много мыслей, сердце заполнило так много переживаний, что меня перемкнуло. И как, черт возьми, ответить... «Ну как?» Ничего не лезет в голову. «Адам...» «Нет слова тут ни к чему. Что тут вообще уместно?» «Только давай без твоей доброты!» Вдруг кидает он хныча. «Не нужно говорить что-то по типу. Не стоит ненавидеть вообще, или все хорошо». «Ни хрена не хорошо, Рэй, нисколечко!» «Тогда ты давай без суицидальных мыслей». — неожиданно громко ответил я. — Честно. Единственное, что я могу сейчас сделать, это обнять тебя. По-другому выразить сочувствие не выходит. Ждать разрешения я не стал. Потянулся к Адаму и крепко приобнял его, сдерживая собственные слезы, которые уже успели подступить к горлу. Никакого сопротивления оказано не было. — Добрые минуты-две мы находились в одной позе, безмолвствуя. И, кажется, это дало свои плоды. Адам перестал плакать. Я отстранился от него. «Я не настроен на беседу», — сказал он, смотря на меня невидяще. «Понимаю. Оставлю тебя». Я встал со стула и спиной не спеша двинулся к выходу. Спасибо. И прости. Обещаю, что больше не буду думать о суициде. Это и впрямь так мерзко. Ага. Больше меня так не пугай. Приходи завтра. Думаю, мне будет лучше. Я качнул головой и отклонился. Вернувшись домой, я отписал мирай, и включил компьютер, и поставил музыку на фон. Перекусил простеньким салатом собственного приготовления, заварил кофе и завалился на диван читать Рюноске Акутагаву. Мой уставший разум осилил только десять страниц. Дальше сосредоточиться не получалось, хоть тресни. Отложив книгу, я сомкнул веки и стал вслушиваться в сказочный саундтрек «Юки Кадзиуры». Из темноты передо мной то и дело выскакивали образы, но тут же ныряли обратно. Еще всплывали осколки воспоминаний прежней жизни. Все-таки я скучал по ней. Чем больше дней проходило, тем больше во мне становилось уверенности в том, что адаптироваться к новой реальности — непосильный труд. События и люди прыгали в сознание вперемешку — Заблуждения менялись местами с истинами, слова доносились из ниоткуда, но их смысл не удавалось уловить. Хаос в голове порождал громадный смерч. Вмиг я ощутил боль точно, мозг кто-то просверливал дрелью изнутри. «Нет, слишком сложно. Зачем я думаю обо всем сразу и пытаюсь расставить все по полочкам? Рано!» Надо отвлечься, пока есть возможность. Ну-ка, попробую попасть туда, где все повинуется моим законам. И в ту же секунду, будто по щелчку рубильника, я перенесся из реального мира в свой, существующий только для меня одного. Снова беспросветная комната, ведущая в такой же коридор. Оттуда вновь виднеется рояль, играющий на нем мадом. Перед инструментом возвышается громадное дерево, похожее на яблоню, с красной листвой. Но вовведение. Небо переливается все той же космической живописью. Как только я стал подходить к своему другу, сладкие уху звуки утихли. — Вот и ты! — умиротворенным голосом приветствует Адам. — Как тебе дерево? Красивая, не так ли? Привет. Почему-то в этот раз я несколько зажат. Да, но отлично дополняет интерьер. Что, снаружи тяжко? Пока да. Я здесь побуду ничего. Это же твое пространство. Разумеется, будь тут сколько душа угодно. «А поговорить с тобой можно?» «Естественно. Я же еще в прошлый раз говорил, что всегда поддержу тебя, что тебя гложет». «Ты из реального мира думаешь о самоубийстве. От этого мне очень дурно». «Это все из-за того происшествия на озере четыре года назад?» Я киваю. «Знаешь...» Адам подходит ближе и берет мою руку. «Если говорить на чистоту, то твоя вина, конечно, в этом безусловно. Однако тебя тогда одолели чувства, и не просто чувства, а целый ураган их, вернее, ураган страха перед ранее невиданным, страха совершить ошибку. Это, само собой, не оправдание, но факт. Гарри умер». Следом такое же повторилось четыре года спустя в магазине Кристофера. Почти один в один. Тебя вновь захлестнули эмоции, которые ты не в силах был обуздать. Да вот только тут ситуация уже сложнее. Будь на моем месте кто-нибудь другой, ты бы выстрелил, не задумываясь, я прав? Он смотрит на меня как-то по-особенному с яркой хитринкой в глазах, словно заглядывает в душу. «Наверное, я не знаю», — отвечаю, протягивая звуки «Н». «Брось, я же просто шучу!» Адам смеется, но мне от этого не легче. «Не надо так шутить», — бурчу я. Что в реальности твои шутки меня в дрожь бросают, что здесь... Ладно, ладно, извини. В общем, твои чувства в ситуации со старшим Фоксвеллом спорны. Нельзя назвать это положительным, нельзя назвать и отрицательным, но, к сожалению, исход плачевный. И что? В последний раз все обернулось превосходнейшим образом. Мало того, что ты выжил, так еще и спас меня, когда был в таком же смятении. Тут-то чувства тебе помогли. Это все потому, что иначе бы моя жизнь испортилась еще сильнее. Что следует-то из этого? Просто попробуй проанализировать эти моменты и ответь на вопрос, виню ли я себя все еще? Я задумываюсь. Ненадолго, так как ответ очевиден. Конечно, да. Эти события никак не вырезать. Я был в трезвом уме, не под кайфом, не пьян. К чему вообще эти расспросы? Внезапно Адам берет меня за рукав и припечатывает к полу, не напрягаясь. В миг падения я словно был невесом, как лист бумаги. А теперь расслабься. Взгляни на эту красоту. Адам вскидывает руку. Я всматриваюсь в звезды и вскоре ощущаю, как мой собеседник пристроился рядом. Своими расспросами я позволяю тебе разобраться со всей той пургой, что до сих пор мучает тебя и меня. Да, это случилось, и этого не исправить. Но если попробовать выявить плюсы из этих ситуаций, то ты разве не стал крепче и зрелее? Ты постиг горечь утраты и понял, к чему может привести твое бездействие в критические моменты. Так что в будущем можно предотвращать катастрофы. Другой вопрос, хватит ли у тебя смелости оставить уже случившиеся провалы и жить дальше, не зацикливаясь на них, тем самым не отравляя себя. А, впрочем, если хочешь, можешь не находить в этом смысл, но я советую еще раз подумать над этим. Что думать-то? Жалеть себя я не хочу. Полностью осознаю свою вину. Но тебя это не отпускает, И ведь так и хочется послать все и всех к дьяволу, да? Я молчу. Даже я, который страдает сейчас больше всех, ты сочувствуешь мне, а на самом деле жалеешь и даже не понимаешь, насколько эта проблема велика для меня. Вообще-то понимаю. Нет, не понимаешь. Если бы понимал, то уже давно бы вызвал мне психолога и не отходил от койки все 24 часа в сутки. Хотя что-то подсказывает, что психолог отнюдь не поможет. Ведь страх, окутавший меня, вероятно, худший из всех, такой, что любого психолога поставит в ужас. До полной утраты личных ориентиров, уважения к себе и какой бы то ни было силы воли. «Раз ты такой проницательный, скажи...» Насколько же действительно эта проблема серьезна? — Не могу. Адам пожимает плечами, продолжая неустанно улыбаться. — Это еще почему? — Я лишь часть твоего сознания. Все мои домыслы исключительно от анализа некогда тобой увиденного и услышанного. Тогда откуда твое «нет» не понимаешь? — От тебя же. В глубине души ты все прекрасно осознаешь, однако не хочешь принимать за правду, и поэтому надеешься на лучшее, убирая подобные мысли далеко-далеко в своем разуме. Грубо говоря, против своего желания ты жалеешь себя и снова бездействуешь. Мне становится неприятно от этих высказываний, я уточняю. Погоди, То есть, ты хочешь сказать, что являешься отражением моего сознания? Да, причем всего от ада я. Знаю даже то, что ты мог уже позабыть. Не жди от меня прямого ответа на вопрос, что творится с Адамом. Я поморщился. Вроде думал, что, попав сюда, смогу позволить своему мозгу отдохнуть, но все равно Адам устраивает мне штурм. Вернее, я сам себе его устраиваю. Ясно. Мне тут делать нечего. Я поднимаюсь с пола. Уходишь? Адам не грустит от слова совсем. Ну что ж, приходи еще. Посмотрим. В одночасье ночь сменилась днем. Я проснулся и услышал звонога в дверь. Время 3.17. Плейлист с музыкой Юки Кодиуры уже час как подошел к концу. Как так вышло? Меня же не было минут десять от силы. Нехотя я встал с дивана и поплелся к двери. Открыл ее и изумился гостям. Это были Маргарет Прайс и Роберт Миликин. «Здравствуйте, миссис Прайс», — неряшливо поздоровался я. «И вам тоже». Роберт добавил с отвращением. «Здравствуй, Рэй. Как твоя нога?» спросила Маргарет. «Неплохо. Уже могу ходить, как видите». «Ой, это отлично. Я тебе тут гостинцев принесла». Маргарет аккуратно, но как будто со спешкой передала мне сливочный торт. «Спасибо огромное. А зачем вы пришли? Я принял подарок». «Может, хотите зайти?» «О, нет-нет, мы и быстро. Вкратце, если Мирай мне сегодня рассказала о вашей недавней встрече с Робертом, я была порядком шокирована тем, как отвратительно он вел себя с вами. Прими мои искренние извинения». «И ты тоже извиняйся давай!» фыркнула она в сторону жениха, который сам явно не желал приходить. «Прошу прощения за тот день...» Медленно, монотонно произнес Роберт. «Я вел себя неподобающе. Больше подобного не повторится». «Да?» «Честно говоря, мне было тогда совсем не до этой парочки. У меня последний и единственный друг на грани депрессии все еще больное плечо, нехилые усталости, как следствие». Не самое радостное настроение, поэтому стоило побыстрее с ними разобраться и запереться до завтра. Ладно, я прощаю вас. Это все? Так-то да. Свой нагоняет меня он получил. И ты тоже молодец, что не постеснялся применить силу на его наглость. Благодарю за то, что защищаешь мою дочь. Миссис Прайс легонько поклонилась. Так значит, она... Все рассказал о том дне. И почему только сегодня? Да ничего. Тогда я просто поступил, как поступил бы любой мужчина, — ответил я, преисполнившись гордостью. Маргарет снова ехидно ухмыльнулась. Конечно, ты мужчина. Уже мужчина. Когда-нибудь я организую вашу и свадьбу. От этой фразы моё сердце разбередилось, и лицо залилось краской. Это... это было бы прекрасно. Я быстро закивал, выдерживая странную ужимку, миссис Прайса захохотала. А реакция совсем как у подростка. Всё же не стоит терять в себе внутреннего ребёнка. Согласен. «Когда на работу выйдешь?» — как бы, между прочим, спросила Маргарет. — Могу, хоть с завтрашнего дня все равно делать нечего. — Хорошо. Тогда жду тебя с десяти. Они с Робертом попятились в сторону лестницы. Мы пошли. Удачного дня. — Да, вам того же. И я закрыл дверь с громким щелчком. — И чего она до сих пор его не бросит? — подумал я, как положил торт в холодильник. Хоть в чём-то я могу быть уверен на все сто процентов. Мирай определённо останется со мной. Это успокаивает. Прошло около двух недель. Это были две недели, в которые ничего интересного не происходило. Я каждый день навещал Адама, пару раз даже звал Мирай с собой, но та наотрез отказывалась идти. То ли ей было стыдно, то ли она просто не любила этого горемыку, чёрт её знает... Мне она четкого ответа не дала, а допытываться я не стал. Все это время Адам был в отличном расположении духа. Никаких намеков на депрессию или грусть не было совсем. Мы болтали на непринужденные темы, вспоминали былые деньки, пытались играть в настолки и смотрели сериалы вместе. Когда земля на улице была одета в угнетающий саван, разговоры с ним были, как теплый луч первого весеннего солнца, сквозь свинцово-пепельные облака уходящей зимы. В общем-то, весна и вправду наступила, и в один день прогнала последнюю стужу, ознаменовав приход марта. Адама выписали ясным утром. Конечно, ему все еще было не до тусовок и спорта, но потихоньку возвращаться к обычной жизни он начал. Как и хотел эту обычную жизнь... Он стартовал с сотрудничества со следствием. В одном из диалогов с полицейскими мне лично дали поручение следить за своим другом и, если тот сойдет с рельс, сразу сообщить. Обыкновенная перестраховка. Я согласился, и в тот же день они принялись за работу. Адам сообщил своему закупщику, что придумал абсолютно новый рецепт, лучше предыдущего в сотню раз. «Поэтому ты просто обязан хотя бы попробовать». Назначил встречу, которая закончилась задержанием наркоманов. Еще он сдал пару таких же торгашей, а те, в свою очередь, сдали еще нескольких. В общем, чистка прошла успешно. Получилось выйти даже еще на некоторых перекупщиков и на человека покрупнее в этом бизнесе. Однако это уже были не наши заботы. Что касается Ратрина, с ним дела обстояли сложнее. В самом деле, чтобы выудить хоть какую-нибудь улику, понадобилось воспользоваться услугами частного детектива. Процесс расследования, однако, не затянулся надолго. Всего неделя потребовалось, чтобы перестать пытаться копать лопатой металл и подослать студента с диктофоном и скрытой камерой. Ратрин предусмотрел все, кроме самого очевидного способа раскрыть его дела. Вряд ли он думал, что один из любимых должников предаст. В итоге он получил то, что заслужил. Видео и аудиоматериалы были сданы офицерам, а те организовали облаву на институт для ареста. В новостях меня не упомянут. Я попросил разрешения не светить своим лицом. Просто будет что-то вроде «был пойман крупный коррупционер, преподаватель», отравивший жизни сотен молодых людей. Так и произошло. Новости об этом распространились спустя пару дней. Ну и лицо у него было. Ненавистный взгляд прожигал через экран. Еще передали, что Ратрин сдал всех своих нечистых коллег. Неплохой ход с его стороны. Теперь ему смягчат приговор за сотрудничество со следствием. Почему-то меня... Смешило это словосочетание. От него так и веяло предательством и безысходностью. С другой стороны, хоть поступок-то и разумный, однако не самый хороший с точки зрения его бывших соратников. Теперь для них он и крысиного колечка не стоил. Еще выяснилось, как он вернулся на прежнюю должность. В крайней степени нужды Ратрин надавил на одного из коррумпированных коллег которого не раскрыли в год написания статьи моим отцом. Скрывался получше. Его восстановили. Новый ректор изначально не был продажным. Спустя два года он стал получать подачки, когда понадобились деньги, причем сам же предложил одному из работников устроиться таким образом. А после, когда дела наладились, уже выработал привычку, которая в конце концов его и прибила. После успеха миссии была назначена дата суда над Адамом. Через неделю, в среду. Следом за этим объявлением он позвонил мне. «Привет, Рэй». Его голос звучал как-то неестественно. «Привет, что случилось?» «Да нет, просто хотел тебе сказать кое-что, когда вся суета наконец-то закончилась». «Что же?» Была выдержана пауза нездоровой продолжительности. По ощущениям, прошло минут десять, не меньше. Я прижал трубку к уху так сильно, что стало больно, и услышал. «Прости. А? За что это? За все. За все, что было и что будет». Я такой безнадёжный дурак. Я добро улыбнулся. «Да ладно тебе. Я уже простил тебя ещё тогда, когда спас», — ответил я. «Угу. Тогда увидимся, друг». Да, пока. И трубка была сброшена. «Всё». Наконец-то вся вакханалия в моей жизни закончилась. Я был так рад этому. Настолько, что почти заплакал. Вот только зря. По непонятной причине я решил позвонить Адаму вечером. Трубку никто не взял. Я попробовал снова через полчаса. Не вышло. Переживая за друга, я собрался навестить его. Вызвал такси, чтобы не терять зря времени, но потерять последние деньги. И поехал, когда солнце уже зашло за горизонт, и начался весенний дождь. Мне снова попался таксист со своим плейлистом. В этот раз стереосистема выдавала только рок-музыку. С закрытыми глазами я сидел и наслаждался, как Честер Беннингтон поет «Касло в глаз». Большие капли стучали о стекло, рыжие и белые фонари за ним расплывались, и на душе у меня было так спокойно. В голову снова ненароком закрались мысли о мирае, и я чуть было не заснул. По приезде отдал водителю приличную сумму и с досадой признал, что обратно придется ехать на автобусе. Поднялся на нужный этаж и постучал в нужную квартиру, но мне никто не ответил. Странно. Прошло две минуты перед тем, как я понял, что дверь не заперта. Еще страннее. Внутри квартиры было подозрительно сыро, влажно и темно. Войдя внутрь, я обнаружил камеру на потолке в прихожей, смотрящую на дверь, и то, что кухня полностью разгромлена. Перевернутый холодильник и раскуроченный диван, телевизор, стол — Повсюду разбросаны столовые приборы, а кран раковины включен. На полу собралась целая лужа. Этот бардак ужаснул. Я подумал, что моего друга ограбили, и тут же закричал «Адам, ты где?» Ринулся осматривать каждую комнату. Сначала гостиную. К моему изумлению, там был порядок. Затем ванную, там тоже а последнюю комнату, спальню, я открыл не сразу. Дверь уже была чуть приоткрыта, и оттуда тонким оранжевым лучом в коридор разливался тусклый свет. «Адам, ты там?» Я толкнул дверь и увидел то, чего не стоило. Мой лучший друг еле покачивался из стороны в сторону, подвешенной посередине комнаты. На письменном столе царил полнейший беспорядок, а на стене над кроватью почерком безумца огромными черными буквами было начертано. Вот в чем разница между сильным и слабым характерами.